Я знаю, что это неизбежно, и должен встретить Эос со всей смелостью и стойкостью. Таита, загляни в глубины своей души. Ощущаешь ли ты душевный подъем? Когда ты в последний раз ощущал такую бодрость, был так полон жизни? Таита задумался, но ничего не ответил. Таита, будь предельно откровенен с собой. Чувствуешь ли ты себя воином, идущим на битву, сулящую неминуемую гибель? Или испытываешь какие-то иные, непозволительные чувства, «Не думаешь ли ты, точно молодой лебедь, летящий на любовное свидание? Будь что будет!» Таита молчал, но его настроение изменилось. Краска отхлынула со щек, глаза стали серьезными. «Я не боюсь», — сказал он наконец. Открой мне правду. Твое сознание переполнено видениями похоти, жгучими желаниями. Таита закрыл глаза и стиснул зубы. Диметр безжалостно продолжал. Эос уже заразила тебя своим злом начала связывать своими чарами искушать. Она лишит тебя здравомыслия. Скоро ты усомнишься в том, что Эус представляет зло. Она покажется тебе самой прекрасной, добродетельной и благородной женщиной на земле. А воплощение зла ты увидишь во мне ведь это я восстановил тебя против нее. Когда это произойдет, она разъединит нас, и я погибну. Ты добровольно покоришься ей, и злодейка восторжествует над нами обоими. Таита встряхнулся всем телом, словно избавляясь от роя ядовитых насекомых. «Прости меня, Деметр!» — воскликнул он. «Теперь, когда ты объяснил мне, что она делает, я чувствую, как во мне поднимается слабость. Я теряю рассудительность и способность здравомыслить. Ты говоришь правду. Меня действительно одолевают необычные стремления». Великий гор, защити! Никогда не думал, что вновь испытаю подобное. Я считал, что муки желания меня оставили. Твои противоречивые чувства порождены не твоей душой. Это зараза, отравленная стрела, пущена из лука могучей ведьмой. Я однажды тоже поддался ей. Ты видишь, до чего она меня довела. Однако я научился выживать. Научи и меня. Помоги сопротивляться ей, Деметр. Я невольно навел Эос на тебя. Я полагал, что избавился от нее, но она превратила меня в охотничьего пса чтобы добраться до тебя, свои следующей жертвы. Теперь мы должны стоять вместе заодно. В этом единственная надежда выдержать ее нападение. А прежде всего нам следует покинуть Галлалу. Нельзя долго оставаться на одном месте. Если она не будет точно знать, где мы, ей трудней будет сосредоточить на нас свои силы. Вдвоем мы создадим защитный экран, который скроет наши передвижения. Мирен позвал Таита, тот немедленно оказался рядом. Сколько потребуется времени, чтобы оставить галлалу Я мигом приведу лошадей, но куда мы направимся, хозяин? Фивы и Карнак, ответил Таита и бросил взгляд на Диметра. Тот одобрительно кивнул. Нам нужна поддержка из всех источников, и материальных, и духовных. Фараон избранник богов, самый могущественный из людей, заявил Таита. А ты его главный любимец, добавил Диметр. Нужно сегодня же ночью идти к нему. Таита ехал верхом на дымке, а Мирен подле него на одной из тех лошадей, что они привели с равнин Экбатана. Диметр лежал в качающемся паланкине высоко на спине верблюда. Таито скакал рядом. Занавеси паланкина были убраны, и мудрецы могли беспрепятственно беседовать под негромкие звуки, сопровождающие движение каравана. Скрип, извяканье упряжи, мягкий стук лошадиных копыт и подушечек верблюдов о песок, голосослуг и стражников. За ночь путники дважды останавливались отдохнуть и напоить животных. На каждой остановке Таита и Деметр творили чары укрытия. Их объединенная сила была очень велика, и созданный ими экран казался непроницаемым, хотя прежде чем снова двинуться, они обыскивали тишину ночи, никто из них не мог обнаружить зловещего присутствия Эос. До поры она нас потеряла, но мы всегда в опасности, особенно во время сна. Нам нельзя спать одновременно, — заметил Диметр. Мы ни на миг не ослабим бдительность, — заверил Таита. — Я постоянно буду на стороже, чтобы не оплошать. «Я недооценил врага и позволил Эос застать меня врасплох. Мне стыдно за свою слабость и глупость. Я виноват сто крат», — возразил Диметр. «Боюсь, мои силы быстро убывают, Таита. Мне следовало руководить тобой, а я вел себя как невежа». Больше нельзя допускать подобных ошибок. Надо найти слабое место врага и разить, а не подставляться под удар. Хоть ты рассказал мне многое, я по-прежнему очень плохо знаю и понимаю Элс. Воскреси в памяти все подробности, какие она сохранила с вашей встречи, сколь бы незначительными они тебе не казались попросил таита не то я буду слеп а на ее стороне все преимущества из нас двоих ты сильнее заявил диметр но ты прав вспомни как быстро ведьма откликнулась когда мы встретились и она обнаружила нашу соединенную силу. Эос сумела отыскать нас через несколько часов после нашей встречи. Отныне ее нападки на меня будут все безжалостней и злей. Мы не будем отдыхать, пока я не передам тебе все, что узнал о ней. Неизвестно, сколько времени мы проведем вместе, Прежде чем она уничтожит меня или вобьет между нами клин. Каждый час теперь на вес золота. Таита кивнул. Тогда начнем с главного. Я знаю, кто она и откуда явилась. Теперь я должен знать, где она может быть. Где она, Диметр? Где ее найти? С тех пор... Как давным-давно Агамемнон и его брат Минелай разрушили Илеон, и Эос бежала из храма Аполлона, она скрывалась во многих логовых.